Седьмое декабря 1941 года. Пятая симфония Бетховена и увертюра Чайковского, 1812 год. Филармония все мрачней, адский холод. Люстры горят в четверть силы. Оркестранты — кто в ватниках, кто в полушубках. Скрипачам нужны легкие и свободные руки, поэтому тут ватники. Виолончели тем более контрабасы могут быть в полушубках. У них движения рук направлены к низу. Барабан утеплее всех. Он согревает себя ударами. Первая скрипка была густо небрита. Наверное, не на чем было согреть воду или света не было. Вчера по радио важное сообщение. Англия объявила войну Венгрии, Румынии и Финляндии. 8 декабря 1941 года. Япония напала на Америку без объявления войны. 9 декабря 1941 года. Мы дышим. Мы немного глубже дышим. Нами взят Тихвин. Может быть, отсюда начнется спасение Ленинграда. 13 декабря 1941 года. Под Москвой хорошо. Москва отбила от себя врага, но в Ленинграде все еще грозно. Сегодня снаряды ложились по Кировскому. Обстрел настиг нас при приближении к дому. Снаряд разорвался у нашей проходной будки, у ворот, как раз в ту минуту, когда мы, подъехав к главному подъезду, выходили из машины. Вся улица заволоклась пороховым кислым каким-то дымом. У нас повреждена водопроводная магистраль и главный ввод в канализацию. Теперь мы без воды. У проходной — большая обледенелая воронка. Мостовая покрыта льдом, ледяные языки тянутся далеко. 14 декабря 1941 года. Успех под Волховом. 21 декабря 1941 года. Вчера решили навестить Евгению Осиповну Р. Жива ли? Жив ли муж? Это мои большие друзья. Она заведует кафедрой педагогики в Герценовском институте. Теперь работает в тамошнем госпитале сестрой. Работает тяжко. А сама желтая, глаза погасли, седина волос сливается с мехом старенькой шапочки. Трамваи теперь ходят не точно, с перебоями. Многие линии повреждены, но мы решили хоть часть пути проехать. По-большому дошли до Введенской и сели на трамвай номер 12. Хоть это был и не наш номер, но он мог перебросить нас через мост, а ведь это главное. Едва мы тронулись, начался обстрел. Снаряды падали справа и слева. Наш 12 номер шел по гремящей улице, словно по дну ущелья. В трамвае никто не говорил ни слова. Мы втягивались в самую зону огня. жуче всего было то, что навстречу нам по тротуару бегом бежали люди именно оттуда, куда мы приближались с каждой минутой. Внезапно вожатая сказала, «Дальше не еду, боюсь». «Не останавливайтесь», — закричали ей. «Езжайте вперед, и мы проскочим». та была послушалась. Одну остановку мы промчались вихрем, но на второй, это было как раз у ситного рынка, снаряд упал так близко, что вожатая бросила управление. Вагон встал. Уж не помню, как мы выскочили из него, перебежали улицу и влетели в булочную на углу. И в то мгновение, когда мы переступали порог, снаряд попал в наш трамвай. Мы просидели в убежище булочной, вероятно, сейчас. Я не помню, как это часто бывает со мной в минуты опасности или после нее. Мне страшно хотелось спать. Укрытие было сырое, сверху капала вода. Люди все время перемещались, ища местечко по суше. Плакал ребенок. Меня тяжело клонило ко сну. Год жизни отдала бы за подушку. Когда все стихло, мы вышли. Наш трамвай стоял страшный, разбитый. Какой-то человек, махнув в его сторону рукой, сказал «Там полно трупов». Значит, были убиты все, кто не вышел. Вернувшись домой, узнали, что обстрел был прицельный по ситному рынку, в гущу рыночной толпы. День был воскресный. К нам в больницу привезли 72 раненых. 22 декабря 1941 года. К сегодняшнему утру из вчерашних раненых умерло десять. 25 декабря 1941 года. Сегодня утром, когда Ефросинья Ивановна внесла дрова, я по ее лицу сразу поняла, что случилось нечто необычайное. Она рассказала мне, что, пойдя еще затемно на ранней зорьке в Булочную, встретила на площади Льва Толстого неизвестного человека. который шел, плакал, смеялся, хватался за голову. Постоит-постоит, и дальше бредет сам не в себе. Я подумала, либо выпивший и где только раздобыл, либо повредился в уме. И только придя в булочную, Ефросинья Ивановна поняла, в чем дело. Прибавили хлеба, и этот человек один из первых узнал о прибавке. Радио не работает из-за отсутствия тока. Газета появляется на стенах домов только на второй, а то и на третий день. Поэтому о прибавке хлеба люди узнавали прямо у прилавка. Так было с неизвестным человеком. Так было и с Ефросиньей Ивановной. Все сияют. Отовсюду доносится только одно слово. Прибавили. Рабочие получают теперь 250-300 граммов. Служащие 250. Мы с Ильей Давыдовичем будем иметь на двоих 600 граммов в день. 26 декабря 1941 года. Страшно, выйдя утром из наших задних ворот, очутиться у стены прозекторской на берегу Карповки. Это мертвецкая под открытым небом. Ежедневно туда привозят на салазках трупов Там они и лежат на снегу. Гробов становится все меньше, не из их делать. Мертвецы — в простынях, скатертях, лоскутных или байковых одеялах, иногда в портьерах. Однажды я видела небольшой, видимо, очень легкий трупик ребенка в оберточной бумаге, перевязанной бечевкой. Все это зловеще пестреет на снегу, порой из-под него торчит рука или нога. В этих цветных тряпках таится еще какое-то подобие жизни, но в них и неподвижность смерти. всё это напоминает одновременно и побоище, и ночлежку. Сама прозекторская полна, не хватает грузовиков для кладбищ, не столько даже грузовиков, сколько бензина, и главное — так мало сил у живых, чтобы хоронить мертвых». Возник вопрос о том, чтобы не регистрировать в ЗАГСе каждого умершего отдельно, как раньше, и вообще упростить формальности. Представитель ЗАГСа будет находиться тут же, в прозекторской, чтобы вести хотя бы просто количественный учет. Ведь много трупов безыменных. 28 декабря 1941 года. Недавно в одном месте меняли 27 порошков аскорбиновой кислоты, «Витамин С. Ноживую собаку для еды», — Марьетта сказала рассудительно. «Что ж, если собака крупная, это выгодно». 1 января 1942 года. Моё пренебрежение к дневникам преступно. Как бы удачны ни были мои стихи, необходимо каждый, именно каждый день записывать то, что я вижу и, главное, слышу. «Стыдно, что у меня не хватает мужества видеть все то, о чем слышу». Новый год встречали вчера дважды. Первый раз в пять часов вечера в Союзе писателей, где был сначала устный альманах, а потом ужин за счет талонов, вырезанных из наших продовольственных карточек. Мы пошли в Союз по ледяным пустынным улицам мимо трамвайного парка, откуда не выходит ни один трамвай, мимо хлебозавода, который дает нам так мало хлеба, мимо пробитого осколками из-за автобуса, по набережной, где стоят два недостроенных корабля, трагических, безмолвных. Перед ними ледяная громада города, и за ними покрытая льдом Нева. В союзе писателей устный альманах происходил в красной гостиной. В камине горели полешки на столе свеча. Было очень холодно. Дошла до меня очередь. Я села поближе к свече и стала по рукописи читать первую главу поэмы. Название у меня точно еще не решено. Я читала ее на людях впервые. В том месте, где я проклинаю гитлеровскую Германию, у меня перехватило дыхание. Трижды я останавливалась и начинала снова. После ужина пошли домой, снова тем же путем. Было почти совсем темно. Вечером Илья Давыдович отправился в булочную. Тревога застигла его на обратном пути. Бомбы падали снова возле площадки. Илья Давыдович укрылся с хлебом в чужой подворотне. А я дома очень боялась за него. К двенадцати часам сошли вниз, в кабинет главврача с последней нашей бутылкой прокисшего рислинга. Разлили по бокалам, И выпили молча. Хотели было еще посидеть, но позвонили по внутреннему телефону. Дежурный врач приемного покоя сообщал, что у него 40 покойников лежат в коридорах и в ванной. Не знает, что дальше делать. Главврач ушел туда. Мы поднялись к себе и легли. 2 января 1942 года. Умирают в больнице, главным образом в приемном покое. На кладбищах вырыты длинные траншеи, куда складывают покойников. Отдельные могилы кладбищенские сторожа роют только за хлеб. Гробов на улицах все больше. Их везут на салазках. Если гроб пуст, он легко раскатывается из стороны в сторону, его заносит. Однажды один такой задел меня по ногам. Гроб с покойником везут обычно две женщины. Веревки глубоко врезаются им в плечи, но не потому, что покойник тяжел, а потому, что женщины слабы. Недавно видела труп без гроба, у которого на груди под свивальными пеленами были подложены стружки, видимо, для благообразия. Во всем этом чувствовалась опытная, недилетантская рука. Страшнее всего была именно эта техническая оснащенность, Очень может быть, что за все это пришлось расплатиться хлебом. В другой раз две пары салазок сцепились полозьями. На одних крышке гроба были аккуратно привязаны лопата и лом. На других лежали дрова. Это встретились смерть и жизнь. Часто на салазках везут и живых. У Аничкова моста, откуда спасая от снарядов и бомб, давно уже вывезли бронзовых коней Клотта, Две женщины с трудом влекли салазки, на которых сидела третья с мертвым ребенком в одеяльце. Видела я также, как истощенная женщина, молодая, с напряжением управлялась с салазками, на которых лежал большой платяной шкаф в стиле модерн из комиссионного магазина для гроба. В одно из воскресений мы шли от наших ворот к площади Льва Толстого, и на этом небольшом пространстве Встретили восемь больших и малых гробов и несколько трупов в одеялах. И тут же две женщины вели третью к нам в больницу рожать. Она шла, выпить живот, желтая, с цинготными кровавыми мешками под глазами, худая, как скелет, еле передвигая ноги. В другой раз две женщины по виду учительницы, библиотекарша или что-нибудь в этом роде, везли на салазках пожилого человека в пальто, в меховой шапке и в очках. Он неудобно лежал на боку на коротких салазках, опираясь на локоть. Ноги волочились по земле. На каждой выбоине человек стонал. «Осторожнее, осторожнее же!» А те две были в поту, несмотря на сорокоградусный мороз. Две женщины, снова женщины, ведут под руки дистрофика. Мы только здесь узнали это слово. Он переставлял ноги в валенках, как протезы. Кожа лица туго натянута, губы полуоткрытые, видны зубы, ставшие как бы длиннее от голода. Нос заострился, точно и стаял. Весь в язвочках, кончик несколько загнут на бок. Теперь я знаю, что значит «обглодан голодом». Лица на улицах или неестественно обтянуты и глинцевиты, отеки. или зеленоватые бугристые, под кожей ни капли жира, и мороз гложет эти сухие остовы. Я пишу и слышу, как у моих ног в корзине для бумаги, куда мы раньше сбрасывали хлебные крошки, роется обезумевшая от голода мышь. Мы зовем ее «Княжна Мышкина». Она даже не в силах радоваться тому, что съедены все кошки. Не могу выносить на улицах резкой струи соснового экстракта. Это значит или провезли на грузовике трупы, залитые этой жидкостью, или прошел пустой грузовик, чаще всего газогенератор, недавно перевозивший трупы. Так и стоит в морозном воздухе этот убийственный запах. Вечер. Заведующая кафедрой иностранных языков в Медынституте И совершенно одна на свете. У нашей И единственное близкое существо — собака, Эрдельтерьер по имени Карма. Я всегда их видела вместе, они не расставались. Во время одного из налетов бомба попала в квартиру И на улице Маяковского. Все лицо И было засыпано осколками. Карма где-то пряталась несколько часов, потом явилась. До первого декабря всем служебным собакам выдавали паёк. После первого паёк прекратился, и начали есть самих собак. Не так давно в ледяном коридоре внизу я встретила и с кармой. И говорит мне, «Вот, иду на кафедру токсикологии, где собаку усыпят. Я буду при этом, дам ей вкусно поесть в последний раз. У меня ещё есть для неё сырные корки». А что будет с ней потом, я не хочу знать. Хотя знаю, наверное, ее съедят. Ее давно уже ждут сотрудники. И она ушла с собакой на кафедру токсикологии. Сегодня снова видела И на лестнице без собаки. Она мне рассказала, что укол карми был сделан неудачно, ослабевший токсиколог не мог попасть сразу в сердце. И собака кричала перед смертью «как человек». сегодня же утром когда мы шли завтракать вниз в нашу обледенелую столовую навстречу нам несли человека это был знакомый бориса яковлевича чуть ли не врач сам он пришел просить чтобы его голодающую жену положили в больницу и прося за нее потерял сознание от голода его то и пронесли мимо нас в приемный покой а вчера вечером в углу за дверью под шкафчиком с ключами на стуле где сидела дежурная Мы увидели незнакомого человека. Он сидел, свесив голову, опустив безжизненные руки. Все мышцы ослабели, однако лоша валялась вблизи стула. Бэй-Яд тронул его за висок, там, где бьется жилка, и сказал, «Слабые признаки жизни еще есть». После многочисленных звонков пришли изнемогающие санитары и унесли человека в приемный покой. Жив ли никто не знает. Это был рабочий ближней фабрики. Ему был дан бюллетень, он шел в больницу. Вошел в главное здание через парадную дверь, которая теперь так слабо охраняется, добрался до этого стула и стал тихо умирать, как умирают сейчас тысячи дистрофиков. Погрузился в ледяную бездну. 3 января 1942 года вечер человек виденный нами вчера в коридоре на носилках не врач а физик он умер в приемном покое через полчаса человек сидевший в углу под ключами тоже умер под москвой наши дела на фронте превосходны но ленинград живет последними остатками сил это предельное напряжение сил чувствуется во всем трамваев нет Истощенные люди делают в день по многу километров, иногда больше десяти. Они тратят на это последние калории. В очень многих районах, в нашем тоже, совсем нет радио. Экономят энергию. Вода только в нижних этажах, а то и вовсе нет. Что это будет весной, когда стает снег? Сегодня в город должны были привезти цистерны с бензином, но не привезли. Не было угля для паровоза. Говорят, и это правда, что повсюду, в Тихвине, в Волхове, в Мурманске, особенно в Мурманске, стоят эшелоны с продуктами. Ящики стоят там с надписью «Только для Ленинграда». Об этом говорят с восторгом, с жадностью, с нежностью. Иные не говорят. У них нет сил. Передают, что там есть все, вплоть до бананов. О бананах я впервые услышала в нашей столовой, где стены стали совершенно мохнатыми от иния и где температура много ниже нуля. Бананы? Милиционеров приносят в приемный покой прямо с поста. Они умирают, не успев даже согреться. Однажды связистка-студентка подняла на улице милиционера, упавшего от голода. Кроме того, у него были украдены хлебные карточки. Эта девочка, волоча милиционера на себе, Втащила его в булочную и купила ему хлеба по завтрашнему талону своей карточки. А сама она как завтра. Светомаскировка стала небрежной. То ли потому, что давно не было налетов, то ли сил нет. Шторы опущены кое-как. Да и то сказать, ведь почти нигде нет электричества. Мороз покрывает окна ледяными щитами. Да луна иступленно-зеленая, свирепая... Своим светом затмевает наши земные коптилки. Радость была в тот день, когда прибавили по 75 граммов хлеба, но это было давно. Теперь об этом забыли. Тот человек, который на улице плакал и смеялся от счастья, идя навстречу нашей Ефросинье Ивановне, вероятно, давно уже умер. Сама Ефросинья едва жива, муж у нее умирает, он бывший повар. В полузабытии его преследуют видение некогда изготовленных им блюд. Ном-суфле, бифстроганов, соусы. Их аромат, вид, шипенье масла на сковородке. Он говорит об этом слух, терзая себя и окружающих. Ефросинья плачет, говорит, замучил. Что будет, если в самом скором времени не подвезут продовольствия, а зима еще долгая? Страшная. Наши теперешние ночи неописуемо тихи. Ни гудка, ни шума трамваев, ни лая собак, ни мяуканья кошек. Нет радио. В темных ледяных квартирах город засыпает. Многие навеки. Очень давно не имело писем от наших из Чистополя. Да и как пробьются сюда эти письма? 4 января 1942 года. Вчера ночью вспыхнул пожар в студенческом общежитии, злополучное место, куда уже дважды попали бомбы. Сначала предполагали, что пожар возник от неправильно поставленной времянки, но потом выяснилось, что от спички, брошенной в угол, в кучу мусора. Нечаянно или умышленно, кто знает. Может быть, и второе, так как в суматохе пожара начали пропадать вещи. Один из пожарных работал особенно хорошо, в дыму, без маски, не было кислорода. Решили примировать его, а он, узнав, что гасил здание, имеющее отношение к медицине, сказал, «Не надо мне другой премии, как только хотя бы 100 граммов рыбьего жира для моей жены». И он получил этот драгоценный жир лучше из витаминов. Наша мышь, княжна Мышкина, затихла, видимо, навсегда. Жаль. Хоть какое-то движение было, шевелился этот комочек жизни. Теперь и его нет. Мне кажется, что если в течение десяти дней не будет прорвана блокада, город не выдержит. Ленинград получил от войны все сполна. Надо, чтобы и немцы на Ленинградском фронте получили той же мерой. СССР называют спасителем человечества. Это так и есть. Англия встречает нашу профсоюзную делегацию с триумфом. Литвинов в Америке — первый человек. Иден смотрит на разоренный немцами и отбитый нами клин. Я горда тем, что у меня советская паспортина. Теперь она оливковая, скромная. но все равно она излучает сияние. Если бы кто-нибудь знал, как страдает Ленинград. А зима еще долгая, морозы лютые. Сегодня теплее, но зато сильно метет. За городом, наверное, пурга. И нельзя слушать без волнения, как этот голодный, темный, замерзающий город радуется морозом, от которых гибнут гитлеровцы на нашем фронте. «Так им и надо», — повторяют люди посиневшими губами, стоя в подворотне во время обстрелов. Блокаду Ленинграда обычно именуют «огненным кольцом». Нет, скорее, это кольцо ледяное. Начала вторую главу поэмы. Попытаюсь описать в ней одну ленинградскую ночь. Что такое жизнь? Это витамины и калории. Здесь это ощущаешь с неумолимой ясностью. Но есть мужество, которое нарушает все каноны жизни и смерти. Можно смело сказать, что Ленинград питается преимущественно ненавистью к врагу. И этим живет.